При дворе началась страшная тревога, когда вечером заметили отсутствие принцессы. Король был вне себя и разослал людей во все стороны искать ее. Никто не мог объяснить себе ее исчезновение. Никому не приходила мысль о какой-нибудь любовной тайне. Не предполагали также возможности побега, так как кроме принцессы Никто не исчез из придворных. Не было ни малейших оснований, ни для каких предположений на ее счет. Разосланные гонцы вернулись ни с чем, и король впал в глубокую печаль. Только по вечерам, когда к нему являлись певцы и пели ему прекрасные песни, в нем пробуждалась на минуту прежняя радость. Ему казалось, что дочь его поблизости и он снова надеялся увидеть ее. Но когда он оставался один, сердце его разрывалось на части от горя, и он громко плакал. Тогда он думал про себя. На что мне мое величие высокое рождение? Все же я несчастнее всех людей на свете. Никто не может заменить мне мою дочь. Без нее все песни — лишь пустые слова и обман чувств. Она была волшебной силой, вливавшей в них жизнь и радость. Она облекала их образы и придавала им очарование. Как бы я хотел быть ничтожнейшим из моих слуг! Тогда бы у меня была моя дочь, был бы еще зять и внуки, которых я сажал бы себе на колени. Тогда бы я был действительно королем, Не венец и не державная власть составляют короля, а полное, бьющее через край чувство радости, удовлетворенность земными благами, чувство избытка счастья. Я наказан за свою гордыню. Утрата супруги еще недостаточно меня потрясла, и вот теперь меня постигло беспредельное горе. Так жаловался на судьбу свою король в часы самого пламенного томления. Иногда же снова проявлялись его прежняя суровость и гордость. Он гневался на себя за свои жалобы и решал переносить печаль, как подобало его высокому положению. Он тогда считал, что должен страдать больше других, что королю приличествует великая скорбь. Но когда наступали сумерки, когда он входил в комнату дочери и глядел на висевшие там платья и на все ее вещи, остававшиеся стоять по своим местам так, точно она только что вышла из комнаты. Он забывал свои намерения, ясно обнаруживал свою печаль и взывал о жалости к ничтожнейшим из своих слуг. Весь город и вся страна плакали и разделяли его скорбь. Но почему-то носился слух, что принцесса жива и вскоре вернется вместе с тем, кто стал ее супругом. Никто не знал, откуда пошел этот слух, но все радостно верили ему и с нетерпением ждали скорого возвращения принцессы. Так прошло несколько месяцев и снова настала весна. «Вот увидите, — говорили некоторые, — скоро вернется принцесса». Даже король повеселел и стал надеяться. Слух казался ему как бы обетом, расположенного к нему проведения. Возобновились прежние празднества, и для полного расцвета прежнего великолепия недоставало только принцессы. Однажды вечером Когда как раз исполнился год со времени ее исчезновения, весь двор собрался в саду. Воздух был теплый и ясный. Тихий ветер шелестел в верхушках старых деревьев и, казалось, возвещал о приближении издалека веселого каравана. Во мрак шелестящих верхушек поднялась высокая струя фонтана, среди множества факелов с бесчисленными огнями и сопровождала звучным журчанием песни, раздававшиеся под деревьями. Король сидел на пышном ковре, и вокруг него собрался двор в праздничных одеждах. Многочисленная толпа наполняла сад и окружала величественное зрелище. Король глубоко погрузился в мысли. Ему представился с необычайной ясностью образ его дочери. Он вспоминал счастливые дни, внезапно оборвавшиеся ровно за год перед тем. Пламенная тоска охватила его, и обильные слезы потекли по старым щекам. Но он ощущал вместе с тем необычайную радость. Ему казалось, что печальный год был только тяжелым сном. И он поднял глаза, как бы отыскивая среди людей и деревьев высокий, священный, обаятельный образ дочери. Певцы только что кончили свои песни, и глубокая тишина казалась знаком общей умилённости, ибо певцы воспевали радость свидания после разлуки, весну и будущее в тех красках, которыми украшают его надежда.